Глава 34. Будильник вырвал его из сонного забытья. Выключи свою шарманку!» Рядом тут же сона завозилась Катя. «Сегодня же выходной!» Артем мазнул по экрану смартфона отключая раздражающий сигнал. «Его любимая верно сказала, сегодня воскресенье». «Да какого черта телефон зазвенел?» Мужчина сел на кровать, опустив ноги в мягкий ворс дорогого ковра. Голова еще не дошла от странного сна. «Что там было? Какие-то фантастические битвы?» а, «Нет, не могу вспомнить». Он почесал запястье и огляделся. Спальня, как и вся их новая квартира, вызывала в нем законную гордость. С тех пор, как он занял пост Михалыча, ушедшего на пенсию, жизнь заиграла новыми красками». Зарплата заметно увеличилась, отношения с Катей также перешли на новый уровень. Несколько месяцев назад они взяли квартиру по льготной ипотеке, которая обещала быть закрытой всего за несколько лет. Снова почесав руку, он наконец встал, включил чайник на кухне и поплелся в ванну принять душ. Струи горячей воды обрушились потоком блаженства на затекшее от осна тела. Артем успел понижиться несколько минут, прежде чем в душевую кабинку скользнула Катя. Привет! Фигуристая девушка обняла его сзади. Как спалось? Доброе утро, малыш, нежно ответил он ей. Эй, ты что такое? Запястье снова зачесалось еще сильнее, чем раньше. Что там у тебя? заволновалась она. Может, поранился? Да не, нормально все. Мужчина внимательно рассмотрел распаренную горячей воды кожу. На внутренней стороне запястья, алым отеком с стороны знакомый знак. Знак серой церкви. «Давай посмотрю!» С явным беспокойством в голосе предложила любимая. «У меня мама медик, быстро разберусь. Вдруг что-то серьезное?» «Да...» Он протянул ей руку. Едва возлюбленная увидела знак, как зашипела рассерженной кошкой, но было уже поздно. Артем схватил ее за затылок и ударил головой о стенку душевой кабинки. Бах! Не выдержав стекло с треском разлетелось по комнате. Но мужчина не думал останавливаться. Увидев торчавший в основании осколки, он потянул раненую туда и буквально насадил ее горлом на острые грани. В этот момент окружающая действительность разбилась, открывая истинную реальность. Вспыхнули пси-когти. Мужчина без замаха отрубил божественный твари голову. Однако этого было мало. Обернувшись густком энергии, противница метнулась в сторону. Догонять ее порталист не стал. Вместо этого нагляделся. Одуре новейная иллюзия, развеялась. Он потихоньку приходил в себя. Горок вновь перевел взгляд на происходящего артефакта. Там битва с дланями гегемона почти прекратилась. Астер по-прежнему стоял у сокровища. Артем так и не понял, была ли засада нежити часть его плана, или он грамотно использовал события, да и важно ли это сейчас. Больше волновало совсем другое. Этот адепт, будучи лидером организации, явно имел тесную связь с богами. В последнее время мужчина все больше ощущал на себе гнёт от давления, а теперь уже точно знал, те его не отпустят. Вполне возможно, что его слив лишь один из пунктов договора. Но если это не так, то как долго ему еще позволит жить? Сколько раз он сможет защититься от внезапных атак? Но главное, опять же, не это. И без угрозы смерти Артем хотел сбросить себе всевозможные путы контроля, став по-настоящему независимым. И здесь подвернулся шанс вернее шанс он перевел внимание на артефакт по мере концентрации на нем атрибут приказа будто входил с тем в резонанс рытем внезапно осознал что он понимает и видит в его назначении даже больше чем выжидающие зарядки боги и самастер. эта реликвия предназначалась для его атрибута а значит и для него самого за мгновение в его разуме пролетела вся череда дальнейших событий от первого портала в овощную яме дедовского дома до атаки на Атари. Могла ли вся эта цепочка невероятных приключений стать случайной, или его долго вели по пути силы? Но кто? Серая церковь, уже которой обязательно торчали из-за многих моментов в его судьбе? Или сама вездесущая? Ответа на этот вопрос он не знал и сейчас, да и вряд ли когда-то узнает. Страшная бойня вокруг продолжалась. За ограничивающим пространством Кокона На расколотой планете сражались армии Альянса с войсками Гегемона и Квамдеи. Внутри же, в самом коконе сил, владыки организации били с нежитью, а Астер вместе с божественными дружками ожидал готовности артефакта. Последняя мысль особенно разозлила Артема. Божественные ублюдки, с которыми у него изначально не сложилось, хотели наложить свои лапы на вездесущую. Осознание этого почему-то вызывало в нем неимоверную ненависть. Дальше игрок действовал на сплошных инстинктах. Многочисленные смерти существ великой силы быстро заряжали артефакт. С каждой секунды, приближающей к долгожданному моменту, в глазах Астра загорались нетерпение и жажда. Настоящая жажда власти и силы. Он чувствовал, что великая реликвия, восстановленная гегемонами и заряженная благодаря его авантюре с войной, Почти готовы к применению. Однако в последний момент все пошло не так. Сокровище исчезло. Остолбенев, он тут же потянулся к своим атрибутам. Но этого не понадобилось. Наглый вор пристал перед глазами. Тот самый мальчишка-порталист, что страховал выполнение одной довольно важной части плана. Астор собирался использовать его в качестве платы напарникам. Боги за что-то с на несчастного. Впрочем, ему лидеру вторжения плевать. Однако наглец каким-то образом выжил, а Астеру было некогда интересоваться его дальнейшими телодвижениями. План входил в крайне сложную фазу, и вот сейчас мальчишка возник словно из ниоткуда и держал великую реликвию перед собой. — Послушай, — начал говорить Астер, сдерживая ярость, но тут же обомлел. Невероятным образом артефакт, чьего назначения гегемоны не могли разгадать долгие годы, откликнулся в руках порталиста. Золотая пирамидка вспыхнула, приводя в движение таинственные процессы. «Я приказываю», — едва слышно произнес глупый человечишка а дальше Астер уже ничего не слышал. Казалось, будто все участники битвы ощутили, как что-то происходит. Словно где-то за кулисами начали вращаться гигантские шестерни, внося глобальные изменения. Об этом никто не догадывался, но зарождались действительно знаковые и невероятные события вездесущая впервые за сотни тысяч, а может и миллионы лет встрепенулась, принимая приказ. Артем стоял, закрыв глаза, и ощущал беспринцидентное могущество. Сейчас он понял, что атрибут приказа работает едва ли не на миллионную долю от своего истинного потенциала. Раньше адепт просто не знал, как его использовать. Тем временем события сменяли друг друга, полностью повинуясь его воле. Гигантский золотой барьер, окружавший поле боя великих лордов и квамдэй, богов и воначальников Гегемона, начал быстро расширяться. Увеличиваясь, он захватывал в свои границы все новых и новых действующих лиц. Помимо главной битвы при артефакте приказа, планета была охвачена непрекращающимися сражениями между войсками Альянса и Защитниками. Все они так же быстро попали в зону действия растущей Паренграды, не догадываясь, что происходит. Осознавал все это лишь он один. Разум, усиленный до невозможности, теперь обрабатывал титанические объемы информации. Артем расширял зону покрытия барьера, при этом получая исчерпывающую информацию о каждом существе, попавшем в область действия. Полное знание об атрибутах и уровне сил, и все это на такой скорости, что даже Астер превратился в застывшую фигурку. Охватив всю планету, игрок уже было собрался приступить к делу, когда остановился. Он почувствовал Эроли, Оши и Шафета. Первая находилась неподалеку от центральной битвы, а Оши, как одечный стратег, оставался в стороне, командой войсками. Шафет продолжал бои в верхних слоях атмосферы, промораживая нежить. Мужчина прислушался к себе, но не нашел негативных эмоций к наставникам и товарищу. Даже учитывая, что те могли знать и мириться с фактом подставной миссии, человек не сердился на них. Он создал хаотический портал и выбросил туда всех. Может быть, они найдут невиданную удачу, а может, лютую смерть. Пусть и судьба сама все решит. После этого игрок обнаружил еще кое-кого. Алла или Ашес куда-то делась, что неудивительно. Хитрая женщина просто не сунулась бы сюда, плевать на нее. А вот Шепард и его напарник Дигр были здесь. Подумав, Артем создал портал на землю и отправил их туда. Ему показалось, что оба они весьма утомились путешествуя по мирам. Да, возможно, на Земле они станут жестокими тиранами, но их сила нужна планете, чтобы выжить в жестоком сообществе вездесущей. Разобравшись с этим, он наконец успокоился. Пора было заканчивать весь этот хаос, явив истинную волю вездесущей. Тем более все приготовления подошли к концу. Артем очертил силами круговерти область действия, накрыв всю планету. Осталось лишь применить навык. Его сил никогда бы на него не хватило. Более того, разума и сотни адептов полной трансцендентности казалось недостаточно, чтобы запустить эти процессы. «Энтропия!» — мысленно выкрикнул человек, вспоминая правильную работу навыка. Непосильный для одного адепта, он был легко осуществим для того, чьи пожелания считывать невероятно по масштабам механизм. В этот момент все разумные, кому повезло не остаться в зоне навыка, увидели, как гигантский золотой барьер окутал планету Атари. Напуганные попытались скрыться, более любопытные и рисковые пожелали узнать, что произойдет дальше. Но ни те, ни другие так и не разобрались в процессах, происходящих в пределах загадочного купола, так и походящего на Кургаверти. Что такое энтропия? Артем сейчас отчетливо ощущал ее, наблюдая за работой навыка. Попавшие в зону действия испытали на себе так называемую смерть Вселенной. Живые существа, включая богов, рассеялись и погибли. Планета обратилась в пыль. Вся сконцентрированная в этом месте энергия равномерно разнеслась по пространству. Ратем наблюдал за всеми этими метаморфозами, ожидая, когда действие навыка закончится. Единственным ударом адепт покончил со всеми своими врагами, наконец, бритя настоящую свободу. Однако в одном игрок просчитался. Он действительно убил даже богов, но, к сожалению, до обидного мало знал об их силе, так называемом «чуде». В последний момент откат в виде посмертного намерения по-настоящему великого бога достал и его. Не спасла даже власть над вездесущей. Мужчина вздрогнул. Его сердце остановилось, когда душу выбило из тела. Так восторжествовала истинная справедливость. Из тех, кто попал в зону явления настоящей силы Кургаверти, не смог выжить никто. Ни адепты, ни великие лорды, гегемоны альянса — Ни боги или нежить, что неизменно преследовали свои мутные цели в этой компании Не уцелел даже одинокий порталист, воли загадочной цепочки обстоятельств, обретшей невозможные силы. Это место стало зоной абсолютной смерти. Где-то в скрытом подпространстве, на территории артефактного замка, Это тело лежало без движения в пустой комнате. От обычного человека его отличал лишь золотой кристалл, врезанный в грудь прямо напротив сердца. Здесь ничего не тревожило покоя и тишины, пока не произошло нечто. Еще секунду назад мертвый разумный дернулся, после чего сделал хриплый вздох, впуская в легкий первую порцию воздуха. Артема, это был, конечно же, он, не успел вспомнить, где находится и почему здесь оказался, потому как строчки системы закрыли собой весь обзор. Выбили трансцендентное существо. Вы убили божественное существо. Вы убили божественное существо. Вы убили трансцендентное существо. Столбцы строк шли одна за другой, собираясь в десятки, затем и в сотни, и в тысячи. В какой-то момент игрок почувствовал давление на разум, быстро переходящее в боль. Когда страдания стали непереносимыми, человек закричал, но строчки не думали останавливаться. Вездесущий наполняло своего преданного адепта силы, хотя он уже не мог терпеть. Тысячи строк передавали информацию о великих свершениях, но Артем больше не хотел ничего видеть. Он едва занял новое тело, уже сорвал ногти и голос. Более того, тело пошло светящимися трещинами. Переполненное энергией оно не могло усвоить всех даров. Но сам Игрок даже не замечал этого, продолжая испытывать неимоверные страдания. Внимание, Игрок! Зафиксирована неординарная результативность – вы получаете специальное наградное звание «Длань вездесущей». Функция звания имеет важное репутационное значение – будьте осторожны, обладая некоторыми вы можете ухудшить отношения с различными существами или организациями. Зафиксирована аномальная результативность – в целях сохранения разума адепту будет помещен в искусственную кому до момента полного выздоровления. То были последние строчки, после которых ужасная пытка наконец закончилась. Увидев их, человек уронил голову, впав в спасительное забытие. Его разум получил серьезный удар, но вездесущая, жестокая и беспощадная покровительница всех адептов не оставила своё дитя без помощи. В это время сообщество человеческих миров сотрясалось от невероятных новостей. Все участники легендарной битвы гегемонов и представителей Альянса оказались уничтожены. Более того, позже выяснилось, что даже великие боги, сунувшие нос в заварушку, не смогли сохранить свои жизни. Пережили сражение лишь те немногие, кто по тем или иным причинам не попал в зону действия таинственной атаки. Единицы из них могли только предполагать, что же произошло на самом деле. Однако никто из них делиться информацией не спешил. Никто не знал, что происходит. И только величественная Серая Церковь вновь воспряла изобвение, в одно мгновение набрав тысячи новых и верных сынов. Вездесущая явила свою волю. Так кто, если не древние священники покажут заблудшим душам верный путь, чтобы те не стали жертвами ее гнева? Фанатики вернули прежние позиции, и более того, сыпали пророчествами приближения великих и страшных времен. Где-то далеко в подпространстве замка в целительном сне пребывал человек. Разумный, получивший силы и возможности, затмевающие всемыслимые пределы. Сколько времени ему понадобится, чтобы вернуть рассудок и прийти в себя? Может быть, пара часов? Может, долгие сотни лет? И самое главное, куда он направит свои титанические силы, когда откроет глаза? Будет ли это все тот же землянин, страшно желающий свободы и путешествий по мирам? Или обретший безграничную мощь личность пересмотрит свои взгляды на жизнь и займется совсем другими делами? Может быть, он пробудит вездесущий от пассивного состояния, и новый виток экспансии зла заставит полыхать тысячи миров? Ответы на эти вопросы неизвестны даже величайшим прорицателям. Да и в любом случае, это будет уже совсем другая история. Конец цикла «Экспансия зла» Читал Родион Нечаев